Глава вторая. Южноморск. Наши дни. Сергей Ивашов бегло пересмотрел дело, с которым собирался выступать в суде, и взглянул на большие стены и часы, оставшиеся от прежнего арендатора офиса, тоже адвоката. Его всегда удивляло, почему предшественник вынес все, что приобрел за пять лет работы, оставив только эту вещичку. Может быть, она не вписывалась в интерьер его нового загородного дома? Или они мешали ему спать, добросовестно отбивая каждый час? Как бы там ни было, Сергей не возражал. С часами он нашел общий язык, порой разговаривал с ними, советовался, делился переживаниями. Вот и сегодня, убрав в шкаф дела, он коротко сообщил. «Все, дорогие мои, рабочий день окончился, мой, по крайней мере». Часы ответили дружелюбным тиканьем. Подойдя к двери, Ивашов окинул взглядом маленькое помещение, всю обстановку которого составляли лишь письменный стол и два стула, для него и для клиентов, дернул на себя позолоченную ручку и в этот момент зазвонил телефон. Интересно, кому я понадобился в такое время? Ивашов, выудив мобильный из кармана, посмотрел на дисплей. Незнакомый номер. Кто это? Новый клиент? Слушаю. Четко произнес он, и на том конце сразу отозвались. Сережа, здравствуй. Голос был мужской, сочный и незнакомый, и Ивашов растерянно ответил «Здравствуйте, а с кем я разговариваю?» Мужчина заволновался, задышал «Только прошу тебя, не отключайся, выслушай». «Я твой отец, Сережа». Ивашов хихикнул, сразу придя в себя. «Вот тяна, — папаша объявился, — восемнадцать лет не желал знать о его существовании, уйдя к другой женщине, когда Сергею исполнилось десять, а теперь в почтенном возрасте». В нем пробудились отцовские чувства. Или он хочет, чтобы сын представлял его интересы? Сергей частенько слышал фамилию родного папаши, своего коллеги, из советских милиционеров, переквалифицировавшегося в адвоката, ставшего довольно известным за всегда светской хроники города. Смешно предположить, чтобы он решился обратиться к сыну за юридической помощью. Я вас слушаю. Выдавил молодой человек, стараясь вложить в эту фразу все свое презрение. — Сережа, не отказывайся. Давай встретимся, — быстро заговорил Ивашов-старший. — Если ты на меня в обиде, прости за все. Ты мне очень нужен, мой мальчик. Я попал в сложную ситуацию, и только тебе могу довериться. Жду тебя в кафе на Екатерининской через полчаса. Неизвестно, где твой офис. Кафе в двух кварталах от него. Он отключился, не дав сыну прийти в себя и не принимая возражений. Сергей немного постоял в раздумье, потом закрыл дверь, спустился к своей машине, новенькому, взятому в кредит вино, и, усевшись на водительское сиденье погрузился в раздумье. Отец не зря боялся, что сын откажет ему во встрече. Слишком подло он вел себя с матерью, да и с ним. Еле-еле дослужившись до капитана, после школы у него не было возможности поступать на юрфак, пришлось довольствоваться средней школой милиции. Отец через некоторое время решил все же штурмовать университет. К удивлению семьи, его взяли без всякого блата и денег. Сначала папаша поступил на заочный, думая продолжать работу в милиции, но это у него не получилось. Прежняя должность оперативника требовала полной отдачи. Отец уволился и перевелся на дневной. Все заботы о семье легли на плечи матери, хрупкой маленькой женщины, работавшей медсестрой в городской поликлинике. Она взяла две ставки, кроме того, ходила по домам, делая уколы лежачим больным. От непосильной ноши женщина еще больше похудела и как будто стала меньше ростом. И папаша, здоровый красавец с небесно-голубыми глазами и пшеничной гривой, стал посматривать на нее с неодобрением, а потом влюбился в однокушницу дочь прокурора, и ушел к ней поставив мать в известность письменно. Наверное, духу не хватило сказать ей это в глаза. Так они остались одни. Когда у женщины в паспорте появился штамп о разводе, она усадила сына на старенький диван, обняла, прижала к себе и прошептала. «Сегодня на суде я отказалась от алиментов. Не хочу иметь с этим человеком ничего общего. Он предал нас, понимаешь? А предателей не прощают». Ивашов тогда мало понимал, что такое алименты. Его удивило, что лучшая подруга матери, тетя Света, каланча с соломенными волосами, возмущенно выговаривала ей. — Ну и дура! Хочешь, чтобы он все тратил на свою векусю? По-прежнему будешь горбатиться на две ставки. Кому ты что этим доказала? Мать качала головой. — Пусть так, но мне будет спокойнее. Единственное мое желание — никогда больше о нем не слышать. Я запретила ему приближаться к сыну. «Ну и дура», — повторяла Каланча, — «им только этого и надо». Совсем не слышать об отце не получалось. Общие знакомые рассказывали, что после университета он не вернулся в милицию, устроился в адвокатуру, и дела пошли в гору. Ставший адвокатом на развалинах Союза, он защищал всех без разбора, в том числе и криминалитет, и заработал неплохие деньги». Правда, его любимая Викуся сбежала от мужа, вечно якшавшегося с бандитами, но, похоже, он не горевал, меняя женщин как перчатки. О сыне Ивашов-старший тоже не беспокоился, а мальчик ждал, что, вопреки запрету мамы, отец подкараулит его в школе, как делают некоторые родители, поведет гулять, подарит дорогую игрушку, он же теперь богатый. Но чудо не произошло, и Сережа вычеркнул его из своей жизни. Самое паршивое, что он тоже хотел стать юристом, а после университета пошел в адвокаты, потому что ему нравилась эта специальность. Как назло, фамилию отца он стал слышать чаще. Его свадьбу отец женился на молодой красивой модели Анфисе. Показывали по местному телевидению. А для его сына в жизни богатого адвоката место по-прежнему не находилось. Полгода назад умерла мать, от сердечного приступа. Всего лишь 53 года. Жить да жить. Но перенесенные страдания сыграли свою роль. Похоронив единственного близкого человека, Сергей еще больше ополтился на отца. Это он виноват во всем. Нет, никуда он не пойдет. Подумав об этом, Ивашов включил зажигание и поехал в кафе против своей воли. Отец ждал его у входа. Высокий представительный мужчина в отглаженных черных брюках и белые рубашки с коротким рукавом. Сергей много раз видел его по местному телевидению и всегда поражался, как ему в 56 удавалось выглядеть на 38. Гладкая кожа на лице, без предательских морщинок, пшеничные волосы, лишь немного посеребренной сединой, спортивная фигура без лишнего жира. Хорошая богатая жизнь помогала в этом отцу, не то что его несчастной матери. Сергей нехотя вышел из машины, и Ивашов-старший бросился к нему, распахивая объятия. — Здравствуй, сынок! Сергей отстранился от него. — Давайте без сантиментов. и Ивашов-старший засуетился, заволновался, побледнел. Да — Да-да, конечно, сынок. Пойдем, пойдем, дорогой. Его рука поднялась, словно он хотел похлопать Сергея по плечу, но тут же опустилась. Сын не желал принимать дружеские объятия. Я заказал столик, посидим поговорим мне столько надо рассказать тебе юрки менеджер увидев гостей засуетился ваш столик у окна олег григорьевич это мой сын будущий известный адвокат сказал ивашов и тут же сушевался под грозным взглядом сергея менеджер послал молодому человеку самую приветливую улыбку мы очень рады вашему папе с сегодняшнего дня и вы наш виеб клиент давайте в без фанатизма Оборвал его Ивашов-младший. Будьте проще, и к вам потянутся люди. Менеджер скривился, будто проглотил ложку касторки. — Разве я сказал что-то обидное? — произнес он. Ивашов-старший поспешил исправить неловкость. — Нет, Денис, все прекрасно. Сын не любит публичность. Впрочем, в его возрасте я ее тоже не любил. — В моем возрасте ты о ней еще и не мечтал. хотел извить парень, но передумал. Они подошли к столику, накрытому выглаженной белоснежной скатертью. Белизной сверкали и приборы, и салфетки. Отец уселся за стол и подождал, пока его сын сделает то же самое. Весь вид Сергея говорил о том, что ему крайне неприятно это свидание. Разумеется, Олег Григорьевич это заметил, но старался не показывать виду. — Выбирай любое блюдо, на цены не смотри, — напустовал он сына, — я тебя угощаю. — Кажется, я дал понять, что мне не нравится благотворительность, — буркнул Ивашов. — Пожалуй, минеральной воды с лимоном будет достаточно. — Сережа, — укоризненно отозвался Ивашов-старший. — Ну давай хотя бы раз забудем об обидах. Я знаю, что очень виноват перед тобой и перед твоей матерью, и знаю о ее смерти. Кое о чем Галя так и не узнала. Видишь ли, несмотря на ее запрет видеться с тобой... Я часто подходил к школе, где-то учился, к университету и наблюдал, как ты заслеешь. Я не такой плохой, как тебе кажется, хотя заслуживаю твоего презрения, но прошу тебя, выслушай меня. Мне как никогда требуется твоя помощь. Выслушаешь, а потом поступай, как знаешь. Сергей вздохнул и огляделся. За столиком, находившимся возле сцены, компания из десяти человек что-то бурно отмечала. Вероятно, для них громко включили музыку, и она била по барабанным перепонкам, раздражая и мешая сосредоточиться. Откуда не возьмись появился аниматор в пошлом костюме Микки Мауса и стал крутиться не только возле компании, но и около других столов, в том числе и их. Официант принес бокалы на тонких ножках, слегка запотевшие, и отец виновато посмотрел на Сергея. — Извини, но я заказал шампанское. Сегодняшний день не для минеральной воды. — Вы решили, что я буду с вами пить? — усмехнулся Ивашов-младший. — Значит, погорячились. Говорите, что вам от меня нужно, и я пошел. У меня еще дел по горло. Аниматор крутился возле них, будто стараясь подслушать, о чем они говорят, и Олег Григорьевич торопливо зашептал. — Подожди, сейчас он уйдет, и я все скажу. Микки Маус удалился, размахивая руками. Олег Григорьевич взял бокал за тонкую ножку, и, приглядываясь к золотистому цвету шампанского, произнес — Давай все же выпьем, ты расслабишься и выслушаешь меня, а сейчас у тебя такой вид, будто я посадил тебя в клетку с тиграми. — Я же сказал, пить не буду, — повторил Сергей. — Хочешь — говори, не хочешь — я уйду. — Хорошо. И вошел в старший, поставил бокал и потянулся к сыну, но тут зазвучала восточная музыка, и откуда-то, Выпоркнула девушка в восточном костюме, прекрасная, как героиня сказок «Тысяча и одна ночь», и, подскочив к столику отца и сына, начала умопромочительный танец живота. Микки Маус старался повторять ее движения. Девушка была так хороша, что на минуту Сергей забыл о ненависти к отцу и восхищался каждым ее движением. Когда музыка внезапно оборвалась и прекрасная шахерезада скрылась за кулисами, Он повернулся к отцу. — Ну, я тебя слушаю. — Сережа, несмотря на все, что произошло, ближе, чем ты, у меня нет человека. Начал и Ивашов-старший. — Если со мной что-то случится, я не хочу оставить тебя ни с чем. — Ах, вот оно что! Сергей встал так резко, что на столе звякнули приборы. — Дорогой так называемый папа, вы не знали меня в восемнадцать лет, и я от этого не умер, хотя только с годами понял, как была права мама, не желавшая нашего общения. Вы предали нас, а предательство — страшный грех. Теперь вы хотите купить мое расположение, но мне ваши деньги не нужны. Оставляйте наследство очередной жене, которая ради него и вышла за вас. Я же не возьму ни копейки. Отец покраснел и нервно скомкал салфетку. — Сережа, ты не дал мне сказать, — запинаясь выдавил он, — дело не только в наследстве. Я хотел поделиться с тобой... «Не надо, умоляю». Ивашов открыл бумажник и бросил на стол пятитысячную купюру. «Сегодня я угощаю. Прощайте». «Вы поняли?» «Именно. Прощайте, а не до свидания». Сережа. Отец порывался встать, но назойливый Микки Маус усадил его обратно. Покидая зал кафе, молодой человек увидел, что Ивашов-старший дрожащими руками поднял бокал и поднес ко рту. Оказавшись у машины, Он нервно открыл дверцу и забрался на водительское сиденье Его так трясло от гнева, что он не решился сразу включить зажигание. В таком состоянии нельзя ехать, необходимо хотя бы немного успокоиться. Сергей сжал кулаки так, что хрустнули суставы, и тихо выругался. Негодяй! Какой же негодяй! Истошные крики словно перебили его мысли, непрошенными гостями влетели в салон, и Ивашов спрашивал. Подняв глаза, увидел, как из ресторана выбегают испуганные люди. Толпа вытолкнула на улицу и менеджера, державшего мобильный возле уха и старавшегося перекричать людей. «Скорая? Приезжайте скорее! Одному из наших посетителей плохо!» Позже Сергей не мог объяснить, почему он сразу понял, что скорую вызывают его отцу. Всего несколько минут назад мужчина был вполне здоров. Какая-то сила будто подняла Сергея, вынесла из салона и подтолкнула к ресторану. Менеджер смотрел на него глазами, расширившимися от ужаса. — Ваш отец, ему внезапно стало плохо. Молодой человек, как вихрь, влетел в зал и подбежал к столику, за которым еще недавно сидел с ненавистным ему человеком. Отец лежал на полу, на посиневшем лице застыло страдание, Сключенные пальцы словно продолжали царапать ковер, а на фиолетовых губах белела пена. — Отец! Сергей наклонился над ним, потряс за плечи, потом приложил палец к артерии на шее. Пульса не было. Менеджер топтался возле них, наблюдая за каждым движением. — Где скорая? — спросил молодой человек и вдруг заорал, не узнавая своего голоса. — Почему так долго?